А в это время Ланселот сидел в чёрной яме. Каждый день к нему являлась дама и приносила еду и питьё, и всякий раз соблазняла его возлючь с нею, но Ланселот неизменно отвечал ей отказом. Ты поступаешь неразумно, ведь из этого заключения тебе не выбраться без моей помощи. К тому же по твоей вине сгорит на костре твоя дама сердца, королева Гвиневра, если в назначенный день ты не явишься на поединок, говорила она ему. Если я не смогу явиться на поединок, то всечасные люди догадаются, что я либо мёртв, либо болен, либо заключён в темницу, ответил ей Ланселот. И тогда найдётся добрый рыцарь, который возьмёт на себя моё дело. Тебе меня не запугать, и пусть бы даже во всей этой стране не было другой женщины, кроме тебя, всё равно я с тобой не возлягу. Ну тогда ты погиб, сказала дама и с тем покинула темницу. Но в день, когда назначена была состояться поединку, явилась она к нему опять и сказала: "Ланселот, ты через Чёржес так осердин. Подумай ещё раз. И если ты хоть бы поцелуешь меня всего один раз, я выпущу тебя на волю, верну тебе твои доспехи и дам лучшего скакуна из конюшен Мелиганта". "Пожалуй, поцеловать я тебя могу без ущерба для моей чести", сказал Ланселот. Стем он поцеловал её. И она тотчас же вывела его туда, где хранились его доспехи, и когда он облачился в них, она отвела его в конюшню, где стояло 12 добрых боевых коней, и предложила лучшего на выбор. Огляделся Ланселот и выбрал белого скакуна, оседланного великолепной боевой взбруи. А потом Ланселот взял в руку своё копье, привесил сбоку меч и на прощание сказал своей освободительнице: «Госпожа, за услугу нынешнего дня я теперь всегда готов услужить тебе во всем, что в моих силах». И он пустил коня самым быстрым галопом. В это время на лугу близ Весминстера королеву Гвиневру уже подвели к сложенному костру. И Миллигант, видя, что Ланселот не явился на бой, раскрабрился и требовал исполнить правосудие, либо выслать к нему Ланселота. Опечалился и устыдился король, и с ним весь двор, что из-за отсутствия Ланселота королева должна будет сгореть на костре. Мой король сказал тогда Ловейн: "Вы сами понимаете, что с господином моим Ланселотом приключилась беда, ибо если бы он был жив, здоров и на свободе, то был бы сейчас здесь. Ведь никогда ещё не было, чтобы Ланселот не являлся на поединок. И потому я прошу вас разрешить мне сражаться сегодня вместо него и спасти честь и жизнь нашей королевы. Я готов ручаться, что все обвинения, какие Мелигант возвёл против моей королевы, ложны, отвечал король Артур. Я беседовал со всеми рыцарями, и среди них нет ни одного, который не жаждал бы сейчас, если бы зажили раны, сразиться с Мелигантом и доказать сколь ложны его обвинения. А потому я даю тебе моё согласие и призываю биться жестоко. И Лавейн облачился в доспехи, сел на коня и с дальнего конца поля поскакал спеша начать поединок. Но в тот самый миг Герольды крикнули: "Раступитесь!" и появился Ланселот во весь опор, скакавши к месту боя. "Остановитесь!" крикнул король Артур уже почти съехавшимся Лавейну и Мелиганту. И призвал Ланселота к королю, и он поведал ему о том, как с ним поступил Мелиганд. И когда король узнал о таком подлом деянии Мелиганта, то позвал за королевой Гвиневрой и усадил её подле себя, ибо уже не сомневался в её правоте и победил Ланселота. И вот точно гром грянул, навесив копья, сшиблись Ланселот и Мелиганд. И Ланселот перекинул Мелиганта через круп коня. Затем спешился и перетянул щит свой на плечо, выхватил меч, и они снова бросились друг на друга и осыпали один другого жестокими ударами. И Ланселот нанёс Мелиганту по шлему такой могучий удар, что тот рухнул на землю. И тогда крикнул поверженный из последних сил: "Благороднейший рыцарь Ланселот, пощади, не убивай меня. Я сдаюсь и покоряюсь тебе". Отныне и навеки я вручаю судьбу мою королю Артуру и тебе. Ланселот стоял над Мелигантом, еле сдерживая ярость и не знал, как поступить, ибо жаждал отомстить Мелиганту за всё. Он взглянул тогда на королеву, и королева покачала головой, давая понять Ланселоту, что желает смерти Мелиганта. И тогда Ланселот крикнул: "Вставай, Мелигант, вставай и доведи поединок до конца!" Я не встану, пока ты не примешь у меня меч, как у побеждённого, отвечал подлый Меллиганд. Хорошо, сказал он со лёд. Тогда я обнажу голову и левую половину тела, насколько возможно, и левую руку велю привязать у меня за спиной, дабы я не мог ничего ею сделать, и в таком виде я буду продолжать поединок. И тогда Меллиганд вскочил и крикнул громким голосом: "Вы все слышали это предложение? Ибо я намереваюсь его принять". Пусть же Ланцелот будет разоружен и связан по своему предложению. «Что скажешь?» — спросил король Артур Ланцелота. «Исполнишь ли ты свое предложение?» «Да, мой король», — отвечал Ланцелот. «Ибо я никогда не отступаюсь от того, что мною сказано». И вот рыцари, следившие за поединком, обнажили Ланцелоту сначала голову, а затем левую руку и левую сторону тела. И левую руку привязали ему за спиной, так что он остался без щита. И снова сошлись противники. Мелиган бросился на Ланселота с высоко поднятым мечом, а Ланселот повернулся к нему без защитным левым боком. И когда Мелиган уже хотел поразить мечом непокрытую голову Ланселота, тот быстро ступил назад и подставив под удар свою вооружённую правую руку, С легкостью отбил меч противника, а затем обрушил ему на шлем удар такой силы, что рассек ему голову надвое. После этого поверженного унесли с поля и похоронили, сделав на надгробии надпись о том, кем он был убит и за что. А король с королевой после этого были еще милостивее к ланселоту. В те времена жил в земле унгарской славный воин Книхр. Он был большой охотник до приключений, и где бы ни представлялась возможность совершить подвиги чести, там неизменно объявлялся и он. И жил там такой же любитель приключений по имени Мелвис. Однажды на большом турнире встретились в поединке Книхер и Мелвис, и соперничество решились биться до смертного конца. Сила и умение воинов были равны. И в том поединке Мелвис нанёс Книхару 7 жестоких ран: 3 в голову, 3 в грудь и одну в левую руку. Но Книхар всё равно одержал победу и убил Мелвиса. И тогда мать Мелвиса, искусная волшебница, в отместку за смерть сына своими чарами сделала так, что Книхару никогда не исцелиться от полученных ран. И чтобы одни раны у него гноились, другие кровоточили, и также всё время до тех пор, пока лучший рыцарь мира не коснётся его ран. И из гордости она открыто объявила об этом матери Книхера. И тогда мать Книхера приказала приготовить конную повозку, запрячь в неё двух лошадей и положить туда своего израненного сына. И еще она взяла с собой его сестру, прекрасную девицу Эурнейд, и оруженосца Книхера, дабы он присматривал за лошадьми. И так семь лет возили они Книхера по всем христианским землям, но нигде не могли найти такого рыцаря, что исцелил бы его. Были они и в Шотландии, а оттуда попали в пределы Англии. И по воле случая как раз на праздник пятидесятницы они прибыли ко двору короля Артура, державшему в те дни двор в Карлайле.